Эпилог. Значит, ты уже сегодня вечером будешь в Москве? – спрашивает с надеждой подруга. Ну да, – отвечаю безрадостно. План был именно такой. Отлично. Если честно, я слегка утомилась противостоять твоему мужу в одиночку, бывшему мужу. Поправляю я, чувствуя, как внутри все переворачивается. Сколько в тебе уверенности! Усмехается она. Так держать. Нам тут твои силы, ой, как понадобятся. Чувствую в ее голосе опасливые ноты, но зная Сашу, удивляться мне не приходится. Предполагаю, что он вцепился в совместно нажитое, как бульдог. Кажется, впереди меня ждет веселый месяц. Прощаюсь с подругой и возвращаюсь к своим чемоданам. Мне на глаза попадаются те самые два платья, купленные в магазине семьи Габриэля. На секунду я сомневаюсь, стоит ли мне брать их с собой. Слишком много разных эмоций было пережито в них. Впрочем, платье есть платье. Я запихиваю их вместе с остальными вещами. После отвечаю в мессенджере на вопрос о возвращении от своих ассистентов. О Габи стараюсь не думать. Последний раз мы виделись с ним пару дней назад. Почти не разговаривали. Атмосфера была какая-то гнетущая. Думаю, что все поняли, что наш служебный роман подошел к концу. Грустно ли мне? Да, грустно. Думала ли я, что все сложится иначе? Нет, не думала. С самого начала было очевидно, что мы не пара. После того, как познакомилась с его семьей, я убедилась в этом до подлинно. Время, проведенное с ним, было похоже на праздник, но праздник не может длиться вечно. Звонок на телефон в номере. Отвлекает от размышлений. Я бросаю беглый взгляд на часы. Вроде бы рановато для выписки. Поднимаю трубку. Администратор на ресепшене сообщает, что в лобби меня ждет какая-то дама. Я немного теряюсь, но обещаю спуститься. Замечаю Нико еще издалека. Она, как всегда, выглядит очаровательно. Меня охватывает смятение. Не представляю, что могло заставить ее прийти ко мне. «Вы, наверное, удивлены», – улыбаясь, произносит она. «Но сразу скажу, что я тут не из-за Габи. Он не знает об этой встрече. Мой тесть попросил передать вам кое-что». Нико протягивает мне бумажный пакет с логотипом магазина. «Что это?» – хмурясь, спрашиваю я. «Это платье», – отвечает она с искрой в глазах. То самое цвета шампань в знак благодарности за то, что предоставили Габриэлю шанс исполнить его мечту. Не стоит. Я стыдливо прячу глаза и возвращаю ей подарок. Вы ведь понимаете, что я сделала это из собственных корыстных целей. Предполагаю, что это может быть правдой. Сдержанно усмехается она. И вас это совсем не трогает, удивляюсь я. А почему должно? Я пожимаю плечами. Ответ Никох кажется уж слишком легкомысленным. Знаете, Габи задавал мне тот же вопрос, что и вы. Думаю, он, как и вы, боялся, что я сочту ваш роман неправильным. Но правда в том, что я понятия не имею, какая она правильная любовь, и никто не знает. А раз нет никакого эталона, то значит никто не имеет права вас судить. Она бросает на меня теплый Улыбчивый взгляд. В груди у меня разгорается пламя. Возьмите платье, произносит Нико, будто подытоживая сказанное, и будьте счастливы. Я поднимаюсь в свой номер и смотрю растерянно на уже собранные чемоданы. Конечно, я могу найти место для подарка, в конце концов просто взять его как ручную кладь. Но мне в голову приходит почти безумная идея. Я достаю платье из красивой подарочной коробки. Любуюсь переливами ткани и отделкой под жемчуг, а после снимаю футболку и шорты. На сбор уходит больше времени, чем я думала. Потом приезжаю в аэропорт почти в притык. Таксист странно косится на меня, вероятно, не только себе я в этом платье напоминаю невесту. Высоко задрав подбородок, я иду к стойке регистрации, толкаю вперед тележку с багажом. Чувствую себя очень странно, словно жду, что вот-вот должно что-то произойти. Сердце бьется в груди, взволнованно. Подходит моя очередь. Я кладу на стойку паспорт. Зачем-то оглядываюсь назад и вижу, как кто-то бежит от входа. Ваш билет, спрашивает девушка за стойкой, и я достаю телефон. Женя, слышу позади знакомый голос. Постой, не улетай. Оборачиваюсь и вижу Габриэля. Я понимаю, что это глупо. но бегу к нему навстречу и бросаюсь в его объятия. Девушка за стойкой что-то кричит мне вслед. Кто-то рядом начинает восторженно аплодировать. Я не знаю, что нас ждет в будущем, но одно знаю наверняка. Если отпущу тебя сейчас, то буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Слезы наворачиваются на глаза. Ощущаю себя героиней какой-то мелодрамы. Разве могла я представить себе, что буду проживать что-то подобное? Ты будешь со мной? Спрашивает он шепотом. И все это застаёт меня врасплох. Вся моя железная аргументация, почему наши отношения невозможны, просто теряется в эмоциях. Я ведь быстро состарюсь. Сквозь слезы произношу я последнее, что удается отыскать в дурной голове. Не волнуйся, я стану высокооплачиваемым актером, и ты сможешь делать Ботокс хоть каждую неделю. Ты придурок! Я бью его по груди. Он ловит мою руку и целует. Я знаю. Но я люблю тебя.